Понедельник, 13 марта 1978 года. Раннее утро. Ленинград, Измайловский проспект. Бывает так, что приснится гениальная мысль, а очнёшься и не поймать ее, Развеивается, расходится в прозрачном утреннем свете, и вот уж нет ее. А если ненароком все же изловчишься, схватишь покрепче, да рассмотришь, то становится горько и противно. Изреченный сон оказывается бредом, нелепым и постыдным. Но сегодня было иначе. Меня словно толкнуло во сне, и я проснулся, холодея от ужасной догадки. О, мог бы и на наяву сообразить, ведь это же так очевидно. Мэри здесь по мою душу. В тот раз не было, а в этот раз ЦРУ направило. И значит, Чернобурка тоже. Не прямо, конечно, но косвенно. Я тяжело заворочился, легая в ватное одеяло. Все сходится. Единая группа в Большом доме и на иероглифы, и на контроле русистов. Объединяет эти темы одно «я». Как же это я сразу не сообразил? Ну как? Я всерьез огорчился своей недогадливости. «Это же все, Совсем все меняет!» «Дурак! Зачем я к Чернобурке сам в пасть полез?» «Эх, и что ж такое ЦРУ обо мне знает, что прицельно ищет в английских школах и на математической олимпиаде? Это же очень, очень горячо!» И тут холодный озноб пробил меня еще раз, уже не во сне, а наяву. «Гагарин!» Раз КГБ сидит на плечах русистов из-за меня, то уж за оперативниками ЦРУ наружка должна ходить колоннами. И совершенно неважно, по какой именно причине этот губастый Рогов заинтересовался мной, да хоть даже желал джинсы заказать на пошив, раз он из ЦРУ, то обязательно притащит за собой и хвост. И достаточно даже случайного пересечения интереса Рогов и Фолк, чтобы в комитете весьма предметно заинтересовались таким совпадением. Я закинул руки за голову и призадумался, решая. Значит, Гагарин и попадающий под его описание Джордж Рогов. Нет, Рогов никак не потяну, трезво взвесил я свои возможности. Если только валить из пистолета в спину. Но что это изменит? Только привлечет лишнее внимание. Значит, надо убирать Гагарина. Это единственная ниточка, ведущая именно ко мне. Решено. Осталось придумать как. Я поморщился, представив худший вариант зачистки вани. Ой-ё! А с квартирой для мелкой я как сдурил. В этот момент я ощутил себя кошкой, которой вдруг остро захотелось перепрятать котят. Я торопливо выбрался из теплой кровати. То ли от страха, то ли от свежего воздуха по телу россыпью разбежались мурашки. Я закрыл форточку и окинул взглядом сонный еще двор. Похоже, за ночь на улице серьезно похолодало, а день сегодня будет солнечным. «Так», — произнес я вполголоса и принялся за поиски носков. «Гагарин, эх, Ваня, Ваня...» Попробую все же дать тебе шанс.